Лакей снова обошел вокруг стола, наливая в голубые бокалы Йогани-Сбергское вино, и Форестие, поклонившись Вольтеру, предложил тост за процветание ви Франсез. Все присутствующие приветствовали патрона, который улыбался, и Дюруа, опьяненный успехом, осушил свой бокал залпом. Ему казалось, что он выпил бы также целую бочку, проглотил бы быка, задушил бы льва. Он ощущал в себе нечеловеческую силу, непреклонную решимость и безграничные надежды. Теперь он был своим человеком в среде этих людей, он завоевал положение, занял свое место. Взгляд его останавливался на лицах с большей уверенностью, И он осмелился, наконец, обратиться к своей соседке. — Сударыня, у вас самые красивые серьги, какие я когда-либо видел. Она обернулась к нему с улыбкой. — Это моя выдумка. Подвешивать бриллианты просто на нитки. Можно подумать, что это росинки, не правда ли? Он пробормотал, смущенный своей смелостью, боясь сказать глупость. Это очаровательно но ваше ушко еще больше украшает эту вещь. Она поблагодарила его взглядом, одним из лучезарных женских взглядов, проникающих в самое сердце. Повернув голову, он опять увидел устремленные на него глаза госпожи Форестие. Она смотрела все так же приветливо, но ему показалось, что сейчас... Ее взгляд выражает большую живость, лукавство, поощрение. Теперь все мужчины говорили сразу, жестикулируя, повысив голос, обсуждался грандиозный проект подземной железной дороги. Тема была исчерпана только к концу десерта. У всякого нашлось, что сказать, относительно медленности способов сообщения в Париже, неудобства трамвая, невыносимости езды в омнибусах и грубости извозчиков. Потом все встали из-за стола, чтобы идти пить кофе. Дюруа шутки ради предложил руку девочке, она важно поблагодарила его и привстала на цыпочки, чтобы просунуть руку под локоть своего кавалера. Когда он вошел в гостиную, ему снова показалось, что он попал в оранжерею. Высокие пальмы стояли во всех четырех углах комнаты Раскинув свои изящные листья, которые поднимались до потолка и там рассыпались каскадами. По бокам камина круглые колоннообразные стволы каучуковых деревьев громоздили друг на друга свои продолговатые темно-зеленые листья, а на фортепиано два неизвестных растения, круглых, покрытых цветами одно розовое и другое белое, производили впечатление искусственных, неправдоподобных, Слишком прекрасных, чтобы быть живыми. Воздух был свеж и напоен благоуханием, неуловимым, неведомым и нежным. Теперь, когда Дюруа уже более владел собой, он принялся внимательно рассматривать комнату. Она была невелика, кроме растений, ничто не поражало в ней, ничего не было яркого или кричащего, но в ней чувствовался комфорт уют, она ласкала глаз, нежила, располагала к отдыху. Стены были обтянуты старинной бледно-лиловой материей, усеянной желтыми шелковыми цветочками величиной смуху. На дверях висели портьеры из серо-голубого солдатского сукна, на котором красным шелком было вышито несколько гвоздик. Кресла и стулья всевозможной формы и величины, огромные и крошечные, Кушетки, пуфы, скамеечки, разбросанные по комнате, все было обито шелковой материей в стиле Людовика XVI и прекрасным плюшем красноватого тона с гранатовым узором.